И начал сначала щипать меня из-под тишка, но потом осмелел и стал отвишивать мне подзатыльники. Водитель школьного автобуса прекрасно это видела, но, наверное, она тоже считала дядю Уилли убийцей, поскольку не сделала ничего, чтобы приструнить хулигана. Пару раз она, правда, прикрикнула на Руперта, но щепки и подзатыльники продолжались. Автобус ездил только по шоссе.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 Открой, завопил я. Впусти! Пару секунд спустя я разглядел и тётю Лорну. Она стояла у раковины и старалась не смотреть в мою сторону. Дядя, впусти меня, пожалуйста! Он покачал головой. Нет, Чейс, ты должен научиться побеждать или хотя бы просто сражаться. Дядя увидел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 От обиды и бессилия я заплакал. Обернувшись к двери, я снова позвал дядю, но он только покачал головой. Поняв, что выбора у меня нет, я снова повернулся к круперту, вытер нос и глаза рукавом и шагнул ему навстречу. Отступать мне было некуда, но и вперёд мне идти не хотелось. Можно было бы попытаться ответить оскорблением на оскорбление, например, назвать парня шурупертом или даже